Не битые шкалеры, а адрес более чем прозрачный. Ведь Атакуджава, отсылаясь к Контакольскому в пойме о шкалерах, Франсуа Вийон реанимировал от словцов крамольной повести. О, конечно, он не стану номенклатурным. Тут уж речь идет об узаконенной бордистике, взятой под контроль комитетами комсомола.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 В шестьдесят восьмом годах все время пишет о декабрьском восстане. Сначала пьесу, потом роман, потом в семьдесят пятом напишут кавалер Но как это не похоже на петербургский роман с Галичи, написанный в августе шестьдесят восьмого года? «Сможешь выйти на площадь», — сурово прошает Галич. Кстати сказать, среди вышедших на площадь двадцать пятого августа Галичи не было.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 Вот почему декабристские сочинения Куджавы исключительно о том, что бывает после выхода на площадь. Не верь царю, не бойся ничего, не обещайте деви юной любови вечной на земле не потому, что измените, а потому, что в себе мы не властны У Галича выбор, у Куджавы долг, а долг не спрашивает.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 включиться все безоглядностью, заботиться не о правоте, а о правде.